Представление доказательств помощником главного обвинителя о т с с с р М. Юрагинским по разделу обвинения «Разрушение городов и сел, промышленности, транспорта и связи». Стенограмма заседания Международного военного трибунала от 22 февраля 1946 года. Господа судьи, я приступаю к представлению доказательств виновности подсудимых в разрушении городов и сел, совершении других разрушений. Это обвинение предусмотрено пунктом G, раздела 3 обвинительного акта. Мы представим доказательства того, что разрушение городов и сел производилось не в силу тех или иных случайностей войны или военной необходимости. Мы представим доказательства того, что преднамеренные разрушения проводились в соответствии с тщательно разработанными планами гитлеровского правительства и приказами германского военного командования, что разрушение сел и городов, промышленности и транспорта являлось составной частью общего заговора, направленного на п р о б о щ е н и е народов Европы и других стран, на установление мирового господства Гитлеровской Германии. Всюду, где побывали немецко-фашистские захватчики, они несли смерть и разрушение. В огне пожаров гибли ценнейшие машины, созданные человеческим гением. Взрывались фабричные жилые здания, дававшие работу и приют миллионам людей. Гибли и сами люди, особенно старики, женщины и дети, оставшиеся без крова, лишенные средств к существованию. С особым ожесточением гитлеров сразоряли разрушали города и села на временно оккупированной ими территории Советского Союза, где они, по прямым указаниям германского верховного командования, создавали зону пустыни. В доказательство я оглашу выдержку из представленного трибунала документа за номером СССР 51-2. Эту выдержку, господа судьи, найдут на странице третьего тома документов. цитирую в захваченном недавно недалеко от города верховья орловской области приказе по п я т ь с н е м е ц к о м у пехотному полку подписанным полковником шитнигом с беспредельной наглостью говорится зона подлежащая смотря по обстоятельствам эвакуации должна представлять собою после отхода войск пустыню в пунктах которых должно быть проведено полное разрушение Следует сжигать все дома. Для этого предварительно набивать соломой дома, в особенности каменные. Имеющиеся каменные постройки следует взрывать. В особенности надо также разрушать имеющиеся подвалы. Мероприятие по созданию опустошенной зоны должно быть подготовлено и проведено беспощадно и полностью. Разоряя наши города и села, немецкое командование требует от своих войск создавать зону пустыни. во всех советских местностях, откуда с успехом изгоняют захватчиков войска Красной Армии. Этот приказ по 512-му немецкому пехотному полку, который только что упоминался в цитированном мною документе, я представляю как доказательство СССР-168. Председатель. Генерал Рогинский, вы знаете дату этого приказа? Рогинский. Этот приказ датирован 10 декабря 1941 годом. Из этого документа видно, что германское военное командование предписывало беспощадное полное разрушение населенных пунктов и что это разрушение заранее планировалось и подготавливалось. В распоряжении советского обвинения имеется большое количество документов и фактов по этому вопросу. Ограничусь лишь оглашением выдержки из приговора военного трибунала округа по делу немецких военных преступников генерала-лейтенанта Бернгарда и г е н е р а л м а й о р а Гамана. Этот приговор я представляю трибуналу как доказательство СССР-90. Военный трибунал установил, что генералы Бернгард и Гаман действовали по общим планам и указаниям Верховного командования германской армии. и что ими, цитирую, производилось полномерное разрушение городов и населенных пунктов, причем заранее предусматривалось помимо уничтожения промышленных зданий, у н и ч т о ж е н и е больниц, санаториев, учебных заведений, музеев и других культурно-просветительных учреждений, а также жилых домов. Последние взрывались без предупреждения проживающих в них советских граждан. в результате чего под разваленными зданиями погибали и люди. Так же, как разрушение населенных пунктов, преднамеренно и обдуманно разрушались заводы и фабрики, электростанции и шахты. В подтверждение я сошлюсь на сообщение Чрезвычайной государственной комиссии, представленное трибуналу под номером СССР-2. Этот документ имеется на странице 28 тома «Документов». В этом сообщении приводится секретная инструкция хозяйственного руководителя группы Южных Армий от 2 сентября 1943 года. Номер 1, дробь 313, дробь 43, которая предписывала армейским руководителям и руководителям хозяйственных команд проводить полное разрушение промышленных предприятий, причем особо подчеркивалось, что разрушение следует произвести Не в последний момент, когда войска будут уже вести бой или отступать, а своевременно. О приказах Германского Верховного Командования и о том, как были реализованы эти приказы, указывается в ноте Народного комиссара иностранных дел СССР о 27 апреля 1942 года. Представлены суду как доказательство СССР 51.3. Я опускаю окончание страницы 4 и начало страницы 5 своего доклада. Председатель. Я думаю, что вам все-таки следует огласить первые четыре строки на странице 5. Рогинский. Я опустил это, поскольку вчера этот документ мною цитировался, но если трибунал желает, я охотно это сделаю. Это выдержка из приказа по ш е с т о й германской армии от 10 декабря 1941 года. за подписью «Рейхенау». Документ представлен трибуналу под номером СССР-112. Цитирую. «Войска заинтересованы в ликвидации пожаров только тех зданий, которые должны быть использованы для стоянки войсковых частей. Все остальное, в том числе и здание, должно быть уничтожено». Я продолжаю цитировать ноту Народного комиссара иностранных дел СССР. В конце 1941 года и в начале 1942 года германское командование издало ряд приказов, предлагающих, чтобы части германской армии при своем отступлении под натиском Красной армии уничтожали все, что еще уцелело во время оккупации. Тысячи деревень и сел, целые кварталы многих городов и даже целые города сжигаются, взрываются, сравниваются с землей, отступающей немецко-фашистской армии. Организованное уничтожение советских городов и деревень превратилось в особую отрасль преступной деятельности немецких захватчиков на советской территории. Методом разрушения советских населенных пунктов посвящены специальные инструкции и подробные приказы германского командования. Для надданной цели выделяются отдельные отряды, обученные этому преступному ремеслу. Вот некоторые факты из числа многих, имеющихся в распоряжении советского правительства. Я снова обращаюсь к приказу по 512-му пехотному полку 293-й германской дивизии от 10 декабря 1941 года, который только что был представлен трибуналу под номером СССР-168. В этом приказе излагается на семи листах точнейший план последовательного уничтожения одной деревни за другой в районе расположения данного полка за время с 10 по 14 декабря включительно. В этом приказе, составленном по образцу, применяемому во всей г е р м а н с к о й а р м и и говорится «Подготовка разрушения населенных пунктов должна производиться так, чтобы... а. До объявления об этом у гражданского населения не возникало никаких подозрений. Б. Разрушение могло начаться сразу одним ударом в назначенное время. В соответствующий день в населенных пунктах нужно особо строго следить за тем, чтобы никто из гражданских лиц не покинул этого пункта, в особенности с момента объявления о разрушении. В приказе командира 98-й германской пехотной дивизии о 24 декабря 1941 года после перечисления 16 назначенных к сожжению советских деревень говорится «Имеющиеся запасы сена, соломы, продуктов и т.д. а к а л е е сжечь, все печи в жилых домах вывести из строя, з а к л а д ы в а н им е ручные гранаты и сделать таким образом невозможным их дальнейшее употребление». Этот приказ ни в коем случае не должен попасть в руки противника. Таков же и приказ Гитлера от 3 января 1942 года. В приказе указывается «Цепляться за каждый населенный пункт, не отступать ни на шаг, обороняться до последнего солдата, до последней гранаты. Вот чего требует текущий момент. Каждый занимаемый нами пункт должен быть превращен в опорный пункт, Сдачу его не допускать ни при каких обстоятельствах, даже если он обойден противником. Если все же по приказу вышестоящего начальства данный пункт должен быть нами оставлен, необходимо все сжигать дотла, печи взрывать. Адольф Гитлер Гитлер не постеснялся и публично признать, что разрушение советских городов и деревень является делом рук его армии, В своей речи 30 января 1942 года он заявил «Там, где русским удалось прорваться и где они думали, что вновь заняли населенные пункты, этих населенных пунктов уже нет, там одни развалины». Отступая под ударами Красной армии из Кубани, германское верховное командование разработало подробный план операции, носящий название «Движение Кримгильды». И в этом плане большое место, целый раздел, занимает план разрушений. План предусматривает превращение Кубани в совершенно негодную на долгое время необитаемую пустынную землю, где в течение месяцев будут происходить взрывы мин. Этот план изложен в переданном по телеграфу секретном документе на двух страницах для начальников высших штабов, подписан Гитлером и имеет на первой странице надпись «Секретно». а 2371 17 экземпляров номер 2686 за 43 получение 6 9 43 только офицером документ который мы представляем трибуналу под номером сср 115 является семнацатым экземпляром этого приказа На странице 2 под подписью Гитлера указан номер 430-586-43 и дата 4.9.1943 года. На странице 3 имеется перечень адресатов и приписка, условное название операции «Подступление с Кубани», «Движение Кримгильды». Я оглашу пункт 2 этого документа. 2. Разрушение при отступлении. А. Все полезные противнику сооружения, места расквартирования, дороги, искусственные сооружения, плотины и т.д. а к а л е е должны непременно разрушаться. Б. Все железные и полевые дороги должны быть сняты или полностью разрушены. С. Все возведенные бревенчатые гати должны приводиться в негодность и уничтожаться. Д. Находящиеся на Кубанском предмостном укреплении сооружения для добычи нефти должны быть полностью уничтожены. Е. Новороссийский порт должен быть так разрушен и загрязнен, чтобы он долгое время не мог быть использован русским флотом. Ф. К разрушению относятся также м и н и р о в а н и е местности. Г. Противник должен получить совершенно негодную на долгое время необитаемую пустынную землю, где в течение месяцев будут происходить взрывы мин. Указания об аналогичных приказах мы имеем в ряде других документов, но я позволю просить внимания трибунала лишь к двум. Я имею в виду специально к этому вопросу относящиеся запись в дневнике подсудимого Франка и инструкцию командира 118-й истребительной дивизии, д е й с т в у в ш и е в Югославии. В представленном трибуналу в «Дневнике Франко» в п а р к е н а ч а т ы й 1 марта 1944 года и д о в е д е н н ы й до 31 мая того же года под названием «Рабочее совещание в Кракове 17 апреля 1944 года» имеется запись от 17 апреля следующего содержания. Важным является то, что войскам был дан приказ оставлять русским лишь сожженную землю. Если уж приходится оставлять территорию, тогда не следует делать различия между генерал-губернаторством и другими областями. Я напоминаю трибуналу, что в представленной под номером СССР-132 секретной инструкции по 118-й истребительной дивизии за подписью генерал-майора германской армии Кюблера з а х в а ч е н н ы е в июне 1944 года частями Югославской народно-освободительной армии, предписывалось войскам обращаться с населением беспощадно, с жестокой твердостью и разрушать покинутые населенные пункты. Господа судьи, заканчивая эту часть моего выступления, считаю необходимым обратить ваше внимание еще на одно обстоятельство. Разрушение мирных городов и сел не только планировалось, не только совершалось преднамеренно и с исключительной беспощадностью, но п р о и з в о д и л а с ь специальными отрядами для этой цели, созданными германским командованием. В доказательство я приведу несколько ранее неоглашенных выдержек из официальных правительственных советских документов. В ноте Народного комиссара иностранных дел СССР о 27 апреля 1942 года представленный суду под номером СССР 51-3, указывалось, цитирую выдержку, имеющуюся на странице 9 вашего тома документов. Специальные отряды, созданные германским командованием для сожжения советских населенных пунктов и массового истребления гражданского населения в обстановке отступления г и л д е р о в с к о й армии творят свои кровавые дела с хладнокровием профессиональных преступников. Так, например, перед своим отступлением из деревни Большекрепинской Ростовской области немцами были пущены по улицам деревни специальные огнеметные машины, которые один за другим сожгли 1167 домов, превратив цветущую большую деревню в пылающий костер, в котором погибли жилые дома, больницы, школа, разные общественные здания. При этом автоматчики без предупреждения расстреливали жителей, приближавшихся к своим горевшим домам, а некоторых жителей связывали, обливали бензином и бросали в горевшие дома. В ноте от 6 января 1942 года, представленный трибуналу под номером СССР 51-2, приводятся такие факты. Уходя из сел Красная Поляна, Мышицкое, Ожерелье, Высокого Московской области. Немцы выделяли автоматчиков, которые бутылками с горючей жидкостью обливали дома и сжигали их. При попытках жителей тушить пожары немцы открывали огонь из автоматов. Из 80 дворов, дворов в селе Мышецкое осталось 5 домов. Из 200 дворов в Ожерелье осталось 8 домов. В деревне Высокого из 76 домов уцелело три дома. А за слова с с е е м и д я т и л е т н е г о крестьянина Григорьева ФК «Не жгите мою избу» старик был расстрелян. В сообщении Чрезвычайной государственной комиссии о злодеяниях немецко-фашистских захватчиков в городе Орле и Орловской области, представленном под номером СССР-46, говорится «В бешеной злобе против советского народа Вызванный поражением на фронте, командующий в т о р о й немецкой танковой армией генерал Шмидт и к о м а н д у в а ш и й Орловским административным округом военный комендант города генерал-майор Гамон создали специальные отряды п о т р о н н и к о в для разрушения городов, сел и колхозов Орловской области. Эти команды, громил и поджигатели, уничтожали все на пути своего отступления. Они разрушали памятники культуры и искусства русского народа. Жгли города, сёла и деревни. В Вязьме и Гжатске командиры 35-й пехотной дивизии, генерал-майор Меркер 252-й пехотной дивизии, генерал-майор Шефер 7-й пехотной дивизии, генерал-майор Роперт выделили специальные отряды факельщиков и минёров, которые поджигали и взрывали жилые дома, школы, театры, клубы, музеи. библиотеки, больницы, церкви, магазины, заводы, оставляя по пути своего отступления лишь пепел и развалины. В документе, представленном трибуналу под номером СССР-2, имеется несколько показаний военно-пленных немцев. Я приведу одно из этих показаний. Ефрейтор 597-го пехотного полка 306-й дивизии германской армии ф е р г о л ь с Герман показал, В составе команды подрывников я принимал участие в поджоге и взрыве государственных учреждений и жилых домов на первой линии, главной улице города Сталина. Лично я закладывал взрывчатые вещества, которые затем поджигал и таким путем взрывал здания. Всего с моим участием было взорвано пять больших домов и несколько подожжено. Можно было, господа судьи, продолжить перечень подобных фактов. Их имеется очень много в показаниях и документах, представленных в трибуналу. Но я полагаю, что в этом нет необходимости. То, что уже оглашено, позволяет сделать вывод, что эти разрушения, преднамеренно и умышленно проводившиеся гитлеровцами на оккупированных территориях, являлись системой, а не отдельными фактами, и что эти разрушения не были делом рук только рядовых солдат и офицеров германской армии, а проводились по приказам высшего командования гитлеровской армии. Господа судьи, в злодейских замыслах фашистских заговорщиков особое место занимало разрушение столиц Советского Союза, Югославии и Польши. И в этих планах разрушений особое место занимало разрушение Москвы и Ленинграда. Опьяненные первыми военными успехами, Гитлеровцы разрабатывали безумные планы уничтожения дорогих советским людям крупнейших культурных и промышленных центров. Они уже готовили для этой цели специальные зондеркоманды. Они даже поспешили объявить о своем решении отклонить никогда в природе не имевшую м е с т о капитуляцию этих городов. Необходимо отметить, что такие выражения, как «сравнять с землей» или «снести с лица земли», довольно часто употреблялись гитлеровскими заговорщиками, и это были не только угрозы, но и преступные дела. Как мы увидим из дальнейшего изложения, кое-где им удалось сравнять с землей цветущие города и села, и только воля и доблесть советского народа и армии наших союзников прекратили преступную деятельность заговорщиков, намеревавшихся сравнять с землей целые районы и даже области, Я представляю суду и оглашу два документа, разоблачающие намерения гитлеровских заговорщиков. Первый документ является секретной директивой военно-морского штаба за номером 1А 1601-41 от 22 сентября 1941 года, озаглавленной о будущности города Петербурга. Этот документ уже представлен трибуналу нашими американскими коллегами, поэтому, хотя в нашем распоряжении имеется подлинник этого документа, который был размножен в нескольких экземплярах, полагаю, что его можно не оглашать. С вашего разрешения, господин председатель, я лишь напомню содержание этой директивы. В директиве указывается, что фюрер решил стереть город Петербург с лица земли, что предложено тесно блокировать город и путем обстрела из артиллерии всех калибров и беспрерывной бомбежки с воздуха сравнять его с землей. В директиве также указывается, что если будут заявлены просьбы о сдаче города, эти просьбы будут отвергнуты немцами. Наконец, в этой директиве говорится, что это есть директива не только военно-морского штаба, но и ОКВ. Второй документ. имеющий номер С-123 и представленный нами под номером СССР-114, является также секретной директивой Верховного Командования Вооруженных Сил от 7 октября 1941 года за номером 44-1675-41 и подписан подсудимым Йодлем. Оглашаю выдержки из этого документа.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 Недопустимо рисковать жизнью немецкого солдата для спасения русских городов от огня, точно так же, как нельзя кормить их население за счет германской родины. Эта воля фюрера должна быть доведена до сведения всех командиров. Свои преступные замыслы по разрушению Ленинграда гитлеровские заговорщики начали осуществлять с беспримерной жестокостью. В докладе Ленинградской городской комиссии по расследованию злодеяний немецко-фашистских оккупантов подробно описаны чудовищные преступления гитлеровцев. Этот документ уже представлен трибуналу в качестве доказательства под номером СССР-85. Я оглашу лишь общие данные, приводимые на странице 1 доклада, что соответствует странице 7 о тома документов. В результате варварских действий немецко-фашистских захватчиков в Ленинграде и его пригородах полностью разрушено 8961 з д а н и е хозяйственного назначения и надворных построек общим объемом 5192427 кубических метров и частично разрушено 5869 з д а н и зданий общим объемом 14 308 288 кубических метров. Полностью уничтожено 20 627 жилых зданий общим объемом 25 429 780 кубических метров и частично разрушено 8 788 зданий с кубатурой 10 миллионов 81 тысяча 35 кубических метров. Полностью уничтожено 295 зданий культурно-бытового назначения общим объемом 844 тысячи 162 кубических м е т р а и частично разрушено 1629 зданий общим объемом 4 миллиона 798 тысяч 644 кубических метров. Полностью уничтожено 6 и частично разрушено 66 зданий религиозных культов. Гитлеровцами уничтожено, разрушено и повреждено разного рода сооружения более чем на 718 миллионов рублей и более чем на 1,043 миллиона рублей промышленного оборудования, сельскохозяйственных машин и орудий. Из этого документа также устанавливается, что г и т л е р о в ц ы планомерно и методически днем и ночью бомбардировались с воздуха и обстреливали артиллерийскими снарядами улицы, жилые дома, театры, музеи, больницы, детские сады, госпитали, школы, институты, трамваи, разрушали ценнейшие памятники культуры и искусства. Много тысяч бомб и снарядов брошены в исторические здания Ленинграда. на его набережные, сады и парки. Пострадали Зимний дворец, грандиозное здание Адмиралтейства, являющееся характерным памятником Ленинграда и одно из прекраснейших построек в Европе эпохи классицизма, инженерный замок, сооруженный в 1797-1801 годах, историческое здание Таврического дворца, воздвигнутое в 1788 году. ансамбль Петропавловской крепости, здание бывшего Государственного банка, главный почтамт, Елагинский дворец, гостиный двор, построенный в 1758-1785 году, Строгановский дворец, здание бывшего Пажеского корпуса, Исаакиевский собор, Государственный эрмитаж, публичная библиотека, здание театра оперы и балета имени Кирова, Академия художеств, старинное здание Государственного университета, Политехнический институт, научные учреждения Академии наук и многие другие неповторимые исторические, художественные и научные ценности Ленинграда. В заключение позволю себе процитировать одно из многих показаний немцев, приводимых в документе, а именно абзац 4 страницы 1 4 Цитируемые показания вы найдете, господа судьи, на странице 84-го тома документов. Цитирую. ф р и д Кепке, Фельдфебель, командир в т о р о г о орудия в т о р о й батареи в т о р о г о дивизиона 910-го артиллерийского полка, заявил. Для обстрела Ленинграда на батареях имелся специальный запас боеприпасов, отпускавшихся сверх лимита в неограниченном количестве. Все расчеты орудий знали, что обстрелы Ленинграда были направлены на разрушение города и уничтожение его гражданского населения. Поэтому они иронически относились к сводкам немецкого верховного командования, в которых говорилось об обстрелах военных объектов Ленинграда. Перехожу к представлению доказательств преднамеренного и беспримерного разрушения гитлеровцами столицы польского государства Варшавы. Я приведу три документа, которые вскрывают преступные намерения фашистских заговорщиков сравнять с землей этот город. Первым документом под номером СССР-128 я представляю трибуналу телеграмму на имя подсудимого Франка за номером 13256, подписанную губернатором района Варшавы доктором Фишером. Телеграмма имеется в томе документов на странице 148. Оглашаю текст этой телеграммы. Генерал-губернатору, имперскому министру доктору Франку, Краков, Варшава, номер 13256, 1110941040НС. Тема «Новая политика по отношению к Польше». В результате заявления, сделанного группенфюрером СС фон Дембахом, рейсфюрер СС, я сообщаю вам следующее. Обергруппенфюрер фон Дембах получил новый приказ утихомирить Варшаву, то есть еще во время войны сравнять ее с землей, если на это не будет возражения с военной точки зрения и с п о л ь з о в а н и е города в качестве крепости. Перед уничтожением необходимо вывести все сырьевые материалы, текстильные изделия и мебель. Главную роль в выполнении этой задачи должна играть гражданская администрация. Я сообщаю вам эти факты потому, что этот новый приказ фюрера о разрушении Варшавы имеет колоссальное значение для выяснения политики по отношению к Польше в будущем. Губернатор района Варшавы, временно находящийся в Сахачеве, доктор Фишер. Рогинский. Я оглашаю выдержку из дневника подсудимого Франка, представленного трибуналу под номером СССР-223. Эта выдержка имеется на странице 45-го тома документов. Я имею в виду папку, начатую 1 августа 1944 года и доведенную до 14 декабря 1944 года, о заглавленную дневник, в которой имеется запись о содержании телеграммы, посланной Франком на имя имперского министра Ламерса, цитирую. 5 августа 1944 года генерал-губернатор направляет следующую телеграмму имперскому министру доктору Ламерсу. Город Варшава в большей части объят пламенем. Сожжение домов является самым верным средством, чтобы отнять у повстанцев убежище. После этого восстания и его подавления Варшава будет с правом предана заслуженной судьбе своего полного уничтожения. Приведенные документы таким образом устанавливают, что фашистские заговорщики задались целью стереть с лица земли столицу польского государства Варшаву, что уничтожением Варшавы руководили гитлеровское правительство и германское верховное командование, и что активную роль в этом злодеянии играл подсудимый Франк. На всех оккупированных ими территориях СССР, ю г о с л а в и и Польша, г р е ц и и и ч е х о с л о в а к и и немецко-фашистские захватчики систематически и планомерно уничтожали населенные пункты под видом борьбы с партизанами. Специально выделенные германским военным командованием карательные экспедиции, отряды и команды сжигали и взрывали десятки тысяч сел, деревень и других населенных пунктов.